Глава шестая. Бароны. Дархан стоял на крыше старого литейного завода, опершись на покосившийся парапет. Скоро начнется очередной совет баронов, где в очередной раз ничего не решится. Ветер гнал с пустоши серую пыль, покрывая его рваный плащ тонким слоем, словно оседая на давно забытом памятнике. На горизонте уже разливался бледный рассвет. Солнце здесь не приносило тепла. Оно лишь подчеркивало ржавчину труп и глубокие трещины на стенах зданий. Внизу бурлила привычная жизнь Краегора. Узкие улицы тонули в мусоре, люди спорили о чем-то незначительном, торговцы торопливо прятали товары в грязные ящики, дети копались в кучах металлолома в поисках еды. Издалека доносился хриплый свист плавильных печей. Все эти люди отчаянно цеплялись за повседневность, не понимая главного — Их город медленно гниет, погружаясь в неизбежное разложение. Дархан сжал руки за спиной, наблюдая за дымом, вяло поднимающимся над одной из фабрик. Когда-то из этих труп вырывались густые черные клубы, означавшие жизнь и работу на полную мощность. Теперь дым был жидким и слабым, напоминая последний вздох умирающего старика. Альтера умирает», — подумал он мрачно. Это чувствуется в каждом глотке воздуха и в каждом шорохе песка за стенами города. Мы не строим будущее. Мы выцарапываем его у собственной смерти. Его внимание снова переключилось за горизонт, туда, где скрывались другие города. Альдена с ее бескрайними фермами и вулкани, гордящиеся своими шахтами. Дархан горько усмехнулся. «Альдена!» «Жалкие трусы, возомнившие себя земледельцами. Их хлеб не спасет нас, если не будет рабочих машин. А вулканец еще хуже. Слепцы, считающие, что добытая руда и есть настоящая сила. Но сила не в том, чтобы банально выкапывать руду. Сила в умении создавать из нее новое. И лишь мы, краегор, способны на это». Он с трудом выдохнул, словно избавляясь от яда, скопившегося за годы наблюдений за распадом города. Но и мы ломаемся. гор держится на страхе и ржавчине. Бароны грызутся за каждый кусок металла. Рабочие воруют ради куска хлеба, а монстры уже бродят по окраинам. Никто не замечает, что город стоит на краю пропасти. Их интересует лишь завтрашний день, а я должен думать о том, что будет через годы. Дархан развернулся и направился к лестнице. Тяжелые ботинки глухо отдавались по бетонным ступеням. Совет собирался в зале наполовину скрытым тенями, которые едва рассеивали тусклые потрескивающие лампы. Стены покрывала старая копоть, под ногами хрустел песок, занесенный сюда ветром с улиц. Огромный металлический стол, за которым уже собрались бароны, походил на арену для очередного раунда бессмысленных ссор. Заняв свое место, Дархан молча слушал хаотичные перепалки. Бароны перебивали друг друга, бросали колки и реплики, озвучивали претензии. Он уже давно не вслушивался в детали. За множеством слов стояли те же самые проблемы, которые никто здесь не хотел решать. Дархана всегда удивляли эти диалоги. Бароны и их люди в повседневной жизни общались исключительно по фене, в странном и грубом жаргоне, который давно стал визитной карточкой Краегора. Никто толком не мог объяснить, откуда этот сленг вообще появился. Казалось, он просто возник из грязных подворотен, пропитанных гарью и кровью, и прочно укоренился среди местных. Однако стоило им собраться здесь, в совете, как грубый говор моментально исчезал. Бароны начинали говорить «нормально». Сама обстановка диктовала иные правила. Дархан много раз задумывался об этой странности, но сколько не пытался найти объяснение, оно ускользало от него. Здесь, за закрытыми дверями, действовали невидимые законы, о которых никто не говорил вслух. «Это налет на завод!» — начал Карш, силой ударив по столу кулаком. «Кто-то из ваших банд украл мой товар! Если мы не решим это сейчас, завтра я с ними по-другому поговорю!» «Заводы?» — лениво протянула бритва, сидя чуть в стороне. Ее слова звучали насмешливо. «Карш, ты такой старомодный! Твои грузы не стоят даже тех патронов, которые понадобятся для защиты. Может, пора закрыть лавочку и оставить место для тех, кто умеет работать головой?» Карш стиснул зубы. Его широкая ладонь легла на рукоять ножа. Дархан бросил на них короткий взгляд, но не вмешивался. Он знал, что это лишь игра, ритуал, который бароны повторяли на каждом совете. «Никто из них не встанет из-за стола с оружием в руках, но угроза всегда висела в воздухе». «Проблема не только в заводах», — заговорил Гренч. старик, чьи слова звучали так, будто их вытаскивали из глубин его горла. «Форпосты на дороге исчезают. Монстры уже под стенами города, но никто ничего не делает. Мы вообще собираемся это обсуждать? Или будем дальше считать, кто что украл?» Дархан аккуратно провел пальцем по краю стола, наблюдая, как пыль осыпается на пол. Эти люди тратили свое время на жалобы и угрозы, в то время как проблемы становились все серьезнее. «Грэнч прав», — неожиданно вставила бритва. «Но у нас слишком много врагов, чтобы думать лишь о монстрах. И один из них прямо здесь». Она кивнула в сторону Карши. «Раз уж ты хочешь, чтобы твои заводы выжили, найди способ их защитить». Карш злобно зыркнул. «А ты, Бритва, чем защитишь свои караваны? Песнями?» Дархан вздохнул. Их перепалка была такой же предсказуемой, как ветер пустоши. Ему хотелось вмешаться, но он знал. Прямые слова разве что вызовут еще больше споров. «Все это имеет значение», — отозвался он, наконец, тягуче и тихо, перекрывая гул голосов. Все изучающие посмотрели на него. Даже бритва подняла бровь, оставив свою заточку. Дархан степенно выпрямился, сложив руки на столе. «Заводы, форпосты, караваны. Это не ваши личные разборки, а проблемы города. Если мы будем действовать поодиночке, потеряем все». Карш скептически фыркнул. «А, началось! Дархан с лекциями о том, как мы должны объединиться. Может, сразу скажешь, чего ты хочешь?» Дархан сдержал желание ответить резко. «Еще не время», — подумал он. «Я лишь предлагаю подумать. Если мы не решим общие проблемы сейчас, позже будет поздно», — обтекаемо процедил он, наблюдая за реакцией. Бароны вернулись к пересудам, но уже более раздраженно. Дархан понял, это будет длинный день. Карш указывал пальцем на бритву. Та в ответ крутила свою заточку с откровенной скукой. Грэнч откинулся на спинку стула и слушал. Он был похож на старого уставшего волка, который давно разучился бороться за стаю. «Если вы думаете, что монстры будут ждать, пока мы разберемся с внутренними делами, вы ошибаетесь», сказал Дархан чуть громче, чем обычно, чтобы вновь привлечь их внимание. Бритва посмотрела на него с ухмылкой, медленно опуская лезвие на стол. «Дархан, ты всегда думаешь, что мир рухнет? Он рушится уже сколько лет?» «А мы все здесь. Да, кусаемся, да, теряем что-то, но живем. И будем жить. Или ты считаешь, что твои страхи особенные?» Дархан встретил ее взгляд безэмоционально, но внутри что-то скрипнуло. Он знал ее привычку обесценивать любые попытки говорить серьезно. Это был ее способ удерживать контроль над ситуацией. «Мой страх здесь ни при чем», — ответил он холодно. «Речь идет о реальности» реальности, в которой мы теряем заводы, патрули и караваны. Это не просто неприятности, Бритва, это трещины в стенах города, и в случае нашего бездействия трещины превратятся в обвал. Карш засопел, откинувшись на стуле. Ха, опять эти метафоры. Дархана, у тебя есть хоть одно решение, кроме твоих философий? Заводы рушатся, так почини их. Караваны теряются, так охраняй их. Ты всегда требуешь, чтобы кто-то сделал что-то. «А что делаешь ты?» Дархан почувствовал, как гнев постепенно разгорается внутри, но он сдержался. Эти люди не понимали, что их короткая бездумная выгода оборачивается долговременной катастрофой. «Я делаю, что могу», — ответил он ровно. «Но я один не смогу удержать город. Я прошу лишь одного, чтобы мы начали думать как единое целое». «Единое целое?» — переспросил Гренч с тихим смешком. «Мы не единые целый Дархан! Мы никогда им не были! У каждого здесь свои задачи и делюги! Ты хочешь, чтобы мы бросили свои дела ради твоих проблем?» Дархан стиснул зубы. «Это не мои проблемы! Это проблемы города! Вашего города!» «Моего города!» — Карш снова хлопнул по столу. «Мой город — это мои заводы!» «И когда я брошу их ради общих проблем или монстров у твоих ворот, то у меня не останется ничего!» Бритва кивнула. «Да, Дархан, у каждого здесь свой город. У тебя охрана, у Карша грузы, у меня мои пути. Раз уж ты хочешь что-то изменить, может, начни с того, чтобы понять, мы не обязаны тебе ничем!» Дархан медленно опустил руки на стол, наклонившись вперед. Во взгляде на мгновение мелькнуло что-то опасное. «Если мы будем продолжать так думать, у нас скоро не останется ни заводов, ни грузов, ни путей. Альдена уже смотрит на нас, как на обузу. Вулканист повышает цены на сплавы, а монстры стоят у порога. Мы не можем позволить себе разрозненность». Бритва улыбнулась. Ее взгляд стал ледяным. «И кто, по-твоему, должен нас объединить, а? Ты?» Дархан на мгновение замолчал. «Если никто другой этого не сделает...» То да произнес он не повышая голоса слова прозвучали и замерли в напряженной тишине бароны молчали но в их взорах читались сомнения и недоверие бритва первой нарушила тишину сухо рассмеявшись слишком самонадеянно даже для тебя дархан может он прав неожиданно пробурчал гренч но тут же махнул рукой отгоняя свои мысли хотя это не имеет значения мы не такие дархан «Мы никогда не были такими!» Дархан остался сидеть молча. Бароны вновь погрузились в бессмысленные споры, перекрикивая друг друга, словно стая ворон, сцепившихся над падалью. Бритва вернулась к своему клинку. Карш продолжил громыхать угрозами, а Гренч безучастно наблюдал за ними, уже не надеясь что-либо изменить. Дархан не вслушивался в шум. До него доходили лишь отдельные фразы. В голове звучали его собственные мысли, куда более ясные и резкие, чем бессвязные реплики за столом. «Анархия — это смерть. Они ослеплены мелкими проблемами, не замечая, что город давно стоит у края пропасти. Каждый убежден, что может выжить без остальных. Но края гор — это не набор территорий, это единый механизм. Когда сломается один элемент, рухнет вся система». Он изучающе посмотрел на Бритву, сидевшую с ленивой усмешкой, как если бы ее личные заботы существовали отдельно от общей катастрофы. «Она достаточно умна, чтобы понимать правоту моих слов. Но для Бритвы власть — лишь увлекательная игра. Она будет тянуть время, пока возможно. Карш слишком примитивен и верит, что грубой силой можно решить любую проблему. А Гренч, он уже устал, не верит, что город можно спасти». Дархан на миг прикрыл глаза, тяжело вздохнув. «Продолжать дискуссию здесь бессмысленно, это не изменит ничего. Каждый такой совет лишь укреплял его уверенность. Стоит лишь позволить баронам продолжать делить город, Краегор обречен. Они цепляются за остатки власти, не способные удержать город целиком. Слабость не в их телах, она в духе. Боятся перемен, потому что не уверены, что переживут их». Он открыл веки и вновь посмотрел на спорящих баронов. В каждом он видел препятствие, которое придется устранить. Но не грубой силой, это лишь породит новые конфликты. Нужно действовать тоньше. Дархан поднялся. Гомон моментально стих. «Для меня совет окончен», — бросил он ровно. То он не выдавал ни раздражения, ни разочарования. «У каждого из вас есть свои заботы. Вот и разберитесь с ними». «И это все?» усмехнулась бритва ее взгляд полыхнул насмешкой дархан а где твои речи о спасении города устал он посмотрел на нее холодно процедил тихо почти ласково но в нем звучала сталь мои речи закончатся делами он не стал ждать ответа развернувшись дархан вышел из зала оставив баронов за их мелочными спорами он шагал по коридору вдоль ржавых стен слушая собственные шаги Его лицо оставалось бесстрастным, но внутри крепла решимость. «Я не буду играть в их игры. У меня есть люди, ресурсы, видение. Если они хотят разрушить город, я не позволю. Краегор станет единым. Со мной или без них?» Дархан остановился у лестницы и наблюдал за городом через грязное окно. Там, за стенами завода, бурлила жизнь. Гремели цеха, переговаривались рабочие, слышались крики детей. Это был его город. Его сердце. Он знал, что его действия будут стоить ему врагов. Возможно, всех, кто сидел сейчас за этим столом. Он сжал кулак и спустился вниз, в темные коридоры, где ждали личные дела самых опасных людей края гора. Дархан стоял у стола в своей мастерской, где в тусклом свете лампы лежала стопка папок, перевязанных ржавой проволокой. Каждая из них содержала краткие характеристики людей, которых он отобрал для своей цели. Над крышкой стола неспеша вращался вентилятор, издавая гул, как умирающая машина. Дархан провел рукой по первым папкам и, задумавшись, открыл одну из них. «Гайка. Инженер смерти». На фотографии была изображена женщина с короткими обожженными волосами и строгим взглядом. На ее лице боевым раскрасом виднелись черные полосы масла. Ни грамма лишнего текста. «Специализация. Механика. Оружие. Модернизация». «Выводы. Гениально, опасно, не терпит возражений». Дархан выдохнул, вспомнив их первую встречу. Она стояла у останков старого грузовика, который умудрилась превратить в огнемет за полчаса. Тогда он понимал, если у кого-то и хватит мозгов починить разваливающиеся заводы, то исключительно у нее. «Без гайки мы бы давно оказались в болоте. Но она думает, что машины важнее людей». Это нужно контролировать. Стоит пустить на самотек, она создаст из города машину, которая уничтожит нас всех. Лиса. Теневой лист. Тонкая, изящная папка. На фотографии женщина с загадочной улыбкой и глазами полными скрытых намерений. На обратной стороне бумаги короткие строчки. Специализация. Разведка, манипуляции, переговоры. Выводы. Харизматично, хитра. Верность под вопросом. Дархан медленно провел пальцем по краю бумаги. «Лиса — нож, который я приставлю к горлу врагов. Но этот нож слишком острый. Ее игра — это шахматы, где я не более чем одна из фигур. Мне нужно, чтобы она верила, что выигрывает». Ярос. Голем. Тяжелая папка с пятнами машинного масла. На фото гигант с механической рукой, который выглядел так, будто мог снести дверь одним ударом. Специализация защита устранение угроз. Вывод. Верен, но глуповат. В авторитете у банд Краегора. Дархан вгляделся в фотографию. Ярос не задает вопросов. Он делает, что нужно, и делает это хорошо. Это его сила. И его слабость. В мире, где каждый пытается тебя обмануть, иногда лучше иметь того, кто защищает твою спину. Анклав. Глаз пустоши. Дархан поднял последнюю папку с края стола. На фотографии был изображен невысокий молодой мужчина в потертом походном облачении. Его коричнево-серая куртка сливалась с фоном пустоши, винтовка за плечами выглядела естественно, а легкая ухмылка на лице скрывала насмешливую остроту глаз. Дархан пробежал глазами запись под фотографией. «Специализация. Проводник. Нелегальные контакты». Выводы. Легок на вид, но безжалостен. Управлению почти не поддается. Он положил папку на стол, задержав взгляд на снимки. Анклав. Человек, который знает пустоши лучше, чем кто-либо. Легкость характера всего лишь фасад. Проводник, который не боится ни пустошей, ни людей. Его связи полезны. Дархан оглядел стол, где теперь лежали раскрытые папки. Каждая из них — часть плана. Каждый человек — инструмент в его руках. Он взял документы, связал их проволокой и убрал в ящик стола. Потом вновь посмотрел на карту Альтерры. Нужно начинать с дезинформации. Слухи о Лиссе давно будоражили город. Ее называли тенью, фигурой, которая появлялась там, где никто не ожидал, и исчезала, оставляя за собой только вопросы. Найти девушку значило не просто быть настойчивым, требовалось быть нужным. И Дархан это понимал. Он начал искать с мелочей. Несколько шепотков на рынке черного песка, пара вопросов на арене. Люди сначала смеялись, потом становились осторожными. «Лиса? Зачем она тебе, Дархан? Она работает только на себя». Но слухи начали расползаться. Одни говорили, что видели ее на старых складах за границей бритвы, другие, что она давно ушла в пустоши. Дархан знал, что эти истории — часть игры. Она хотела, чтобы ее искали, но найти могли лишь те, у кого действительно была цель. В заброшенном цеху ветер шумел где-то за проржавевшими стенами. Время от времени раздавались звуки далеких выстрелов. Место было пустынным, но он чувствовал, что не один. Слухи Алиси вели сюда. Она не появлялась просто так. Появиться было выбором, а не случайностью». «Найти» значило доказать, что ты достоин ее внимания. Он знал, что она где-то здесь, и, наконец, услышал тихий, едва заметный шаг. Ты «Искал меня?» — раздалось из тени. Дархан обернулся, и она вышла на свет. Высокая, стройная, с мягкой походкой, которая делала ее почти бесшумной, темные волосы, убранные под вуаль, и глаза, которые прожигали насквозь. «Лиса!» — коротко кивнул он. «Говори, зачем я тебе?» Без лишних церемоний ответила она, скрестив руки. «У меня есть дело», — начал Дархан, глядя ей прямо в глаза. «Работа, которую можешь выполнить исключительно ты». Она приподняла бровь, усмехнувшись. «Сколько раз мне доводилось это слышать? Что ты можешь предложить такого, чего у меня нет?» Дархан сделал шаг вперед, держась уверенно, но без напора. — Информацию, людей, возможности, защиту. Ты хороша в том, что делаешь, но ты играешь в одиночку. С моей помощью ты сможешь больше. — Например? Тембр оставался легким, но в нем сквозил интерес. — Ты хочешь доступ к информации? — спокойно продолжил он. — Я могу это дать. Ты сможешь видеть, что происходит в городе, влиять на него, пока остальные даже не догадываются, кто ими манипулирует. Она покачала головой, усмехнувшись. «Щедрое предложение, но ты ведь не из тех, кто раздает подарки. Чего ты хочешь?» «Сотрудничество», — ответил Дархан, чуть прищурившись. «Ты будешь делать то, что я скажу, но это не мешает тебе оставаться собой». Лисса задумалась, слегка прищурившись. «А если мне не понравится твоя игра?» Дархан пожал плечами. «Тогда уйдешь». Ты ведь уже делала это раньше. Она рассмеялась коротко, но без радости. Ладно, Дархан, я попробую, но не забывай, у тебя тоже есть слабости. Все их имеют, — отозвался он, не изменившись в лице. Ну, — бросила она, облокотившись на старый ящик. Ты говорил о каком-то плане. Рассказывай, только без громких слов, ладно? Меня это утомляет. Дархан чуть заметно кивнул и жестом пригласил ее к старому верстаку, на котором уже лежала разложенная карта края гора. Лиса подошла, прислонилась к краю стола и взглянула на карту выжидающе. «Все просто», — начал он. «Бароны давно ненавидят друг друга. Каждый из них подозревает остальных, но все это пока еще держится в равновесии. Стоит этот баланс сломать, они начнут разбираться между собой». Лисса наклонилась ближе к карте. Палец обвел зеленую территорию. Гренч, Он и так готов вцепиться в горло Каршу. Думаешь, стоит подлить масло в огонь?» «Именно!» — Дархан указал на зону Карша. «Пусть Грэнч услышит, что Карш готовит силы и копит оружие. Он давно хочет отжать рынок себе. У него начнется паранойя, а параноики совершают ошибки». Лисса приподняла бровь. «И кто это скажет?» «Его люди. А точнее ты, через них. Подсунь нужные слухи, сделай так, чтобы информация выглядела правдоподобной». Она усмехнулась. «Понятно. А бритва?» Дархан указал на линию, где граничили зоны бритвы и Гренча. «Бритве можно намекнуть, что Гренч якобы начал переговоры с Альденой. Пусть она подумает, что он хочет получить продовольствие напрямую, чтобы перекрыть ее пути». Лисса покачала головой, улыбка стала шире. «Ты хочешь, чтобы они переругались между собой, пока ты займешься своими делами?» Дархан кивнул. «Пока они будут тратить время и силы друг на друга, у меня будет достаточно пространства, чтобы укрепить свои позиции, перетянуть банды на свою сторону». Она взглянула на него, чуть склонив голову. «А что ты собираешься делать, когда один из них узнает, что это твоя работа?» «Никто не узнает. Для этого ты и здесь», — ответил он, глядя в глаза. «Ты знаешь, как остаться незаметной». Лиса резко выдохнула. «Ладно, Дархан, я сделаю, что нужно. Но предупреждаю, бароны не идиоты. Как только все пойдет не так, ты будешь первым, к кому они придут». «Мило, бароны могут приходить сколько угодно. Главное, чтобы к этому моменту у меня был город в руках». Лиса встала со стола, бросив на карту последний взгляд. «Хорошо. Увидимся, сладкий». Девушка растворилась в тенях так же незаметно, как и появилась, оставив Дархана одного. Он снова посмотрел на карту, размышляя, как все это сложится. Дархан не заметил, как на лице лисы мелькали глубокая озабоченность и страх. «Пусть они разрывают друг друга на части». А я тем временем буду строить систему, которая переживет наших детей.